Глава девятая Харбу наложили во рту одиннадцать швов. Укол Навокаина снял боль, но наблюдать, как кривая игла входит и выходит из его корчащегося языка, само по себе было пыткой. Я могла бы подождать за дверью хирургического кабинета, но мне хотелось самолично видеть, что сделал с моим другом какой-то больной ублюдок. потыба благодарно кивнул врачу Бенедикт, после того, как последний узелок был завязан. Я впилась глазами в смертоносный шоколадный батончик, лежащий на металлическом лотке возле кровати Харба. Сквозь слой карамели торчало лезвие ножа X-Ecta, побрёскивая в свете флуоресцентных ламп. Еще одна просьба, док. Я знаю, не положено вас об этом просить, но в полицейском участке у меня нет доступа к рентгеновскому аппарату». Я изложила свою просьбу, и он согласился, отослав пока меня и Харба в комнату ожидания. Пока Бенедикт заполнял необходимые бланки и формы, я постаралась припомнить всех врагов, которыми обзавелась за всю свою жизнь. Их оказалось больше, чем мне бы навскидку пришло в голову. Всякие, кого мне довелось арестовывать с той поры, когда я еще была патрульным, и до нынешнего времени, вполне мог затаить неприязнь. Были люди, с которыми я не сошлась характерами в своей частной жизни. Но я не могла реально представить никого, даже убийц, которых засадила в тюрьму и которые кляли, что сбегут и убьют меня, кто бы оставил мне такой жуткий подарок. Это могла быть просто несчастная случайность. Какой-нибудь случайный псих, которого я в жизни никогда не видела, решил выразить свою ненависть копам, разбрасывая смертоносные гостинцы на автопарковке перед полицейским участком. Но звонок в наш районный участок развеял эту гипотезу. Вроде бы никто, кроме меня, не получал таких конфет. Я была вынуждена взглянуть в глаза шокирующей правде. Гостинец предназначался именно мне. «Когда, Фёд, едал Фулаев? спросил Харп. «Недавних случаев?» Он кивнул. Нижняя губа у него распухла от швов, отчего он произносил слова, словно надув губы. Язык у него тоже раздулся, вызывая впечатление набитого рта. Но набитый рот... Был для Харба обычным делом, так что это не особенно его портило. Единственные криминальные случаи, которые были у нас за последние несколько недель, это бандитские разборки, да еще суициды. Кроме разве что дело пряничного человека. Но откуда он вообще мог узнать обо мне? «Ну, а Фафти?» «Не думаю, что меня персонально упоминали в новостях». Он пожал плечами. По подбородку у него бежала дорожка слюны, но он этого не замечал. Чувствительность у Харба была все еще слишком мала после наркоза. Я показала стирающее движение на своем лице, и он, поняв намек, отер подбородок. «Ты все еще собираешься навстречу с дочкой доктора Бустера? Или на сегодня довольно «Дочка Буфтера!» Я кивнула и обернулась вправо. Оттуда к нам приближался врач Бенедикта. В одной руке, затянутой в резиновую перчатку, он держал мешочек с шоколадными конфетами. В другой была картонная папка. «Это может прозвучать жестоко», — проговорил он, протягивая нам папку. «Но вы очень легко оделались. Все могло обернуться не просто гораздо хуже, но прямо-таки фатальным образом. Никогда не видел ничего подобного». Я раскрыла скоросшиватель и уставилась на рентгеновский снимок 21 оставшейся в пакете конфеты, включая ту, что я почти уже надкусила». Гоф, впаде произнес Харп. «Мы насчитали свыше сорока игл, 30 рыболовных крючков и 10 лезвий Икс-Экта», — покачал головой врач. Только одна конфета из сепачки не была изуродована. Если бы крючок или лезвие вонзились в горло, они могли бы с легкостью разорвать артерию. Я безмолвно взирала на эти снимки и чувствовала, как меня охватывает озноб. Кто-то провел массу времени, начиняя эти конфеты смертоносной начинкой. Несколько часов. Я попыталась представить себе этого человека, как он, склонившись над столом, втискивает рыболовные крючки в шоколадные батончики. Столько мороки, и все ради надежды, что я съем всего одну штуку. Или подарю кому-то еще. Я подумала о Харбе, который чуть не отдал конфеты в детское отделение больницы. Мои руки сами с собой сжались в кулаки. «Итак, доктор, — произнесла я, стараясь удержать кипящую во мне ярость, — если мы найдем того, кто это сделал, как по-вашему, можем мы предъявить ему или ей обвинение в предумышленном убийстве? Меня интересует ваше профессиональное мнение». «Лейтенант, для меня тут нет вопроса. Я бы сказал, что у вас было бы больше шансов выжить после огнестрельного ранения, чем после одной из этих конфет». Я поблагодарила врача, позаботившись обзавестись его визитной карточкой, на тот случай, если нам понадобится потолковать еще раз. Мы с Харбом в молчании вышли на парковочную площадку, уже во второй раз за этот день покидая больницу Мерси Хоспитал. «Ленч?» — спросила я. Бенедикт кивнул. Одиннадцати швов во рту было недостаточно, чтобы удержать его от еды. Но прежде я подъехала к дому Харба, чтобы он мог выйти и привести себя в порядок, Сама же осталась ждать в машине. Вообще-то мне нравилась его жена Бернис, но ее способ ведения светской беседы состоял в задавании десятка вопросов личного характера, ни на один из которых я в данный момент отвечать не была расположена. Когда Хар вышел, его заляпанная кровью рубашка сменилась чистой, и он даже надел другой галстук, тоже безнадежно устарелый, но теперь уже лет на двадцать более узкий. Мы заехали в придорожную закусочную, где я взяла себе сэндвич с тефтелей, а харп — с сыром и двойным слоем мяса. «Как на вкус?» — поинтересовалась я. Бенедикт пожал плечами. «Нет овчу никакого вкуфа, но пахнет квафно». Подкрепившись, мы взяли курс к дому Реджинальда Бустера, располагавшемуся в северо-западной части пригорода Палатайн. Ехать туда надо было по шоссе номер девяносто, проходящему между штатами. Его также называли шоссе имени Кеннеди. Из других скоростных автомагистралей в Чикаго имелись шоссе имени Идена, Эйзенхауэра и Дэна Райана. То, что они были названы в честь политиков, ничуть не прибавляло им привлекательности. На шоссе имени Кеннеди последние два года шли дорожные работы, так что движение и без того вечно затрудненное сейчас было в два раза хуже. Но, с другой стороны... Не было такого времени, чтобы какая-нибудь из скоростных автострат не была на ремонте. Так что слово «скоростная» было здесь совершенно неуместно. Даже с моей выставленной на крышу мигалкой и воющей сиреной я не могла обойти цепочку вытянувшихся в одну линейку машин. Если ты коп, то еще одной твоей привилегией является возможность выезда на разделительную полосу. Но разделительное пространство кишило дорожными рабочими и желтыми асфальтоукладчиками. Я выдержал это испытание, но без всякого удовольствия. Пока мы ехали, Бенедикт еще раз устно прошелся со мной по материалам нынешнего дела, причем с тренировкой произношение его улучшилось и уменьшилась шепелявость. Итак, 9 августа некий человек или некие люди вломились в дом доктора Реджинальда Бустера по адресу Элм-стрит 175 в Полотайне. Бустер жил там один, поскольку жена его три года назад погибла в автокатастрофе. Преступник связал Бустера и перерезал ему горло. Перед этим доктору было нанесено 12 ножевых ран в область груди и брюшной полости, которые, тем не менее, были недостаточны, чтобы вызвать смерть. Причина, по которой я вспомнила имя доктора Бустера, состояла в том, что дело тогда прогремело в новостях под именем «Зверское убийство в Полотане». Средства массовой информации вообще обожают зверские убийства. Тело Бустера было найдено на следующий день приходящей прислугой, «Украдено, как будто бы ничего не было. Ни подозреваемых, ни свидетелей, ни внятного мотива». «Чем он был связан?» — спросил я Бенедикта. Тот пролистал отчет. «Шпагатом или бечевкой?» «По заключению экспертов, в кожу на запястьях и лодыжках нашей Джейн Доу тоже въелись веревочные волокна. Возможная ниточка. Нож был зазубренный?» «Нет, края ран гладкие». Но раны не были такими глубокими, как у той девушки. Я поразмыслила над этим. Зазубренный на охотничьем ноже. Они начинаются не прямо от кончика, а на несколько дюймов дальше. На конце он как обычный нож, с гладким лезвием. Значит, это мог быть тот самый нож. Как преступник проник в дом. Способ проникновения не установлен. Когда пришла уборщица, дверь была заперта. У нее имелся свой ключ. «Они отрабатывали эту версию?» Еще как. Но уборщица, прости за каламбур, оказалась чиста. В своих показаниях она упомянула, что Бустер иногда по ночам держал дверь в патю открытой, чтобы впустить свежего воздуха. Это немало меня подивило, но я выросла в городе. Жители пригородов имели иной менталитет. У них не было пунктика насчет запирания. Когда выложишь с полмиллиона за дом в тихой приятной округе, Начинает казаться, что преступления должны обходить тебя стороной. Есть какие-нибудь отпечатки на месте преступления? Нет, но есть несколько смазанных пятен на самом теле, которые могут указывать на латексные перчатки. А дочь сейчас живет там же? Нет, она живет в микрорайоне Хоффман-Истейтс. Работает воспитательница в детском саду. «Отважная женщина», — заметил я, вспомнив ораву ревущих детей в приемную педиатра. «А что ты там говорила насчет квазимода в аптеке?» «А, эту идею мне подали двое из ларца, одинаковые с лица. ФБР-овцы, что ли?» «Ну да, опять со своими психологическими портретами». Хар покачал головой. У него было несколько стычек с федералами в прошлом году в деле об убийстве. Шестнадцатилетняя девушка была убита выстрелом в голову. Почерк преступления был таким же, как у еще одного убийства в Мичигане. Выданный ФБРовским компьютером психологический профиль утверждал, что убийца 60-летний белый мужчина, водитель грузовика, в прошлом срочно служащий, с бородой мочится в постель. Виновными же оказались два члена молодежной банды, не достигшие 18 лет, чернокожие и гладко выбритые, не имеющих никакого отношения к армии и без всяких признаков ануреза. Ни Харп, ни я не питали большого доверия к психологическим портретам. По правде сказать, ни один из нас не питал большого доверия и к ФБР. «Значит, по их мнению, у пряничного человека искривление позвоночника». «Ага, горпнутромчуют, подтвердила я. Харп не рассмеялся моей шутки, но оценил старание «Что ж, может, мы теперь как раз установим личность преступника», — сказал он. «Люди обязаны реагировать на имя Квазимода». «Почему это?» потому что этот персонаж рождает ассоциации, пробуждает людское воображение. Я передернулась. Наш персонаж скорее вызывает людские страдания. Ладно, вы с Гюго идите своим путем, а я пойду своим. Давай немного помолчим. Мы подъехали к будке, где взимали подорожный сбор, и я разыскала у себя в пепельнице сорок центов мелкой монетой. Полицейские из департамента штата избавлялись от уплаты пошлины, но мы, скромные городские копы, не обладали таким иммунитетом. Еще одна причина — избегать пригородов. Шоссе имени Кеннеди пересекалось с магистралью номер 53, образуя обычную развязку в виде трилистника, и я выбрала листок, ведущий на север, в направлении Роллинг-Медоуз. Наконец-то, вдали от толчьи, вызванной дорожными работами, я скинула напряжение и поддала газу. Харба это не особенно впечатлило. Вероятно, потому что ускорение Майновы было сравнимо с вкатыванием валуна вверх по склону. Дорога Палатайн-Роуд, уходя на запад, уводила нас в сторону от скоростной магистрали, прямо в сердце среднеамериканского предместья. Мимо проносились кварталы жилой застройки и торговые центры, снова жилые районы и полоса прогулочно-развлекательные зоны. И, наконец, я без труда отыскала ту самую Элм-стрит. Было чуть меньше двух часов, когда мы въезжали на подъездную дорожку перед домом доктора Бустера, зажатую между двумя высокими елями. Дом был двухэтажный, коричневый, частично заслоненный разросшимися деревьями и кустарниками, нуждавшимися в подрезке. Неухоженная лужайка была покрыта рыжими листьями, они уютно шуршали под ногами, когда мы шли к парадной двери. Мелисса Бустер открыла нам сразу же после первого стука, видимо, заметив, как мы подъехали. Это была крупногабаритная, прямо-таки обширная девица. Прибавьте фунтов к рубиносовским образом и получите представление о ее фигуре. Я думаю, что в ее случае требования политкорректных формулировок пасовали перед реалиями калорийного питания либо нарушения обмена веществ. Она была в домашнем платье красного цвета, которое смотрелось на ее фигуре как комплект оконных занавесок. Макияж был очень простой и умело наложенный. Скорее глаза щуря глядели на нас из-за складок рыхлой, напоминающей плохо пропеченное тесто кожи, составлявших ее лицо. Приветливо улыбнувшись, причем при этом все три ее подбородка заколыхались, она пригласила нас в дом. Я протянул ей руку. Извините, что опоздали. Я лейтенант Дэниелс, а это детектив Бенедикт. Не нужно никаких извинений, лейтенант! Прошло уже немало времени с тех пор, как полиция в последний раз беседовала со мной. Рада узнать, что расследование еще продолжается. Она говорила на распев, как делают люди, когда читают слух детям. Я думаю, когда все время находишься с детьми, трудно перестроиться. Мы прошли за ней в гостиную, где она усадила нас на тахту перед пыльным столиком, а сама в перевалочку отправилась в кухню, настояв на том, чтобы напоить нас кофе. Харп тихонько подтолкнул меня локтем в бок. «Вот это да!» «Женщина-гора!» Я слышу этот мужчины с объемом талии в сорок шесть дюймов. «Это ты о моем планшире на животе?» «Ты хотел сказать бочки вместо пуза?» «Тише, она несет пончики». Мелисса быстро вернулась, неся две кружки кофе, поставленные на коробку с пирожными от Данкин Донатс. «Надеюсь, я вас не обижаю!» Она протянула мне чашку. «Не поняла?» «Ну, с этими пончиками для копов!» Мне бы не хотелось, чтобы вы думали, будто я мыслю избитыми штампами. — Никакой обиды, что вы! — улыбнулась я. — Есть с желейной начинкой! — потянулся в коробку Бенедикт. Он выудил оттуда что-то липкое и издал довольное ворчание. Кто-нибудь другой, отведав конфету с начинкой из ножевых лезвий, стал бы относиться к еде подозрительно, но только не Харп. — Извините за беспорядок в доме! Мелисса тяжело плюхнулась в двойное кресло напротив. Мебельный остров протестующе скрипнул. «Уборщица так больше и не приходила после того, как нашла папу мертвым. И все тут запылилось. Я сама в первый раз сюда вернулась. Вроде бы уже достаточно времени прошло, но все еще тяжело здесь бывать. Есть какие-нибудь новости?» «Возможно. Нас привела сюда ниточка другого дела, которое может быть связано с вашим. Ваш отец когда-нибудь выписывал рецепты вне работы?» «Конечно. Каждый раз, когда было какое-то семейное сборище, он приносил с собой рецептурный блокнот с отрывными бланками. У меня в родне половина иллинойских ипохондриков. Возможно, именно поэтому папа стал врачом. А что он прописывал родственникам? Как обычно, обезболивающее, таблетки от бессонницы, слабительное, слабые препараты от простуды, крем от прыщи, контрацептивы. Весь стандартный набор». Из новомодных «Пропеция» и «Виагра». По-моему, он не возражал, что семья его так использует. Он был рад помочь родственникам. Обе мои бабушки молились на него, как на святого. Бенедикт отъел уже порядочный кусок от своего пирожного и теперь мог тоже присоединиться к расспросам. Он когда-нибудь применял в своей практике препараты для инъекций? — Вы имеете в виду от диабета? — Любые. — Для родней — нет. Большинство моих родственников стало бы дурно при одной мысли об уколе. Я задумчиво шмыгнула носом, если такое вообще возможно. — А как насчет секанала? — спросила я. — Это сильно успокоительная, типа валюма. — Только не родственникам. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю. — Мы предполагаем, что в ночь своей гибели ваш отец выписал рецепты на большое количество секанала, возможно, для кого-то из знакомых. Вы знаете какого-нибудь человека по имени Чарльз или Чак? Мне очень жаль, но нет. Какой-нибудь дальний родич или знакомый, ваш или вашего отца? Нет, по крайней мере, я такого не знаю. Мисс Бустер, Мелиса, Мелиса, это тяжелый вопрос, но все-таки как, по-вашему, не мог ли ваш отец торговать рецептами? Она покачала головой с таким выражением, как будто говорила «нет» неразумному дитяти. «Папа? Ни в коем случае. Оглянитесь, это неплохой дом, но отнюдь и не роскошный. Мой отец хорошо зарабатывал, но все его расходы были прозрачны. Он жил посредством. Кроме того, папа был просто не такой человек. Я с младенческого возраста усвоила, что такие препараты и наркотические вещества опасны и требуют очень серьезного отношения». Она потянулась в коробке с пончиками и, вытащив тот, что был обсыпан пудрой, аккуратно его надкусила. «Мог бы он держать блокнот с бланками в доме?» «Возможно. Его письменный стол в кабинете. Хотите посмотреть?» «Будьте так добры». милиса положила пончик на стол и дважды качнулась на своем диванчике, чтобы с третьей попытки вытолкнуть свое внушительное тело в стоячее положение. Как мама гусыня, она в перевалочку повела нас сначала в коридор, а затем в комнату размером с чулан. «На самом деле это просто большой стеной шкаф. — сказала милиса Папа поставил сюда письменный стол, и получился кабинет. Она не стала входить внутрь. Вероятно, потому что, если бы она это сделала, то просто не смогла бы там повернуться. Я поблагодарила и вошла одна, оставив Харба снаружи поддерживать светскую беседу. Стол был старым, и по всем признакам много лет служил верой и правдой. Это был письменный стол с убирающейся крышкой, пятью ящиками — и полудюжины уютных отсеков и выемок, чтобы хранить счета или почту. Я быстро перетрясла его, обнаружив в результате своих усилий кучу всякого хлама. Но никакого блокнота с отрывными бланками. А не было рецептурного блокнота в списке доков, взятых полицией с места преступления. Обернувшись, Бенедикт отрицательно помотал головой и тут же вернулся к своей прерванной беседе с Мелиссой. Разговор шел, естественно, о еде. Я подошла к стоявшему рядом со столом картотечному шкафчику и произвела беглый профессиональный осмотр, найдя при этом бланки декларации о доходах, несколько медицинских карт и небольшую стопку технологических инструкций по применению. Никакого рецептурного блокнота не было. Простите, прервала я их животрепещущий спор по поводу начинки для пиццы. В какой комнате было найдено тело вашего отца? В его спальне. Надо пройти по коридору, потом по лестнице и направо. Если не возражаете, я, право, предпочла бы туда не ходить. Понимаю. Харп бросил на меня вопросительный взгляд, и я качнула головой, давая понять, что ему не обязательно за мной тащиться. Хозяйскую спальню я нашла без труда. Это была просторная комната с двумя венецианскими окнами. Очень широкая кровать с пологом на четырех столбиках и в том же стиле платяной шкаф и комод с зеркалом. Шторы, и ковер — были выдержаны в одних тонах — золотистой и темно-коричневых. Кровать была не застелена. Рядом с ней стояло кресло, тоже часть гарнитура, где, видимо, имело обыкновение сидеть перед зеркалом миссис Бустер, нанося макияж, и где был связан и убит доктор Бустер. Полиция полотайно забрала веревку, к которой он был связан, однако само кресло осталось, все еще испачканное кровью. Ковер под ним был также заляпан бурыми пятнами. Если быстро нашли здесь, высока вероятность, что именно здесь он выписывал свой рецепт. Я проверила верхний ящик комода. Там поверх стопки какого-то белья, поджидая меня, лежали рецептурные блокноты ручка. С помощью пинцета, который для этой цели держу в кармане пиджака, я извлекла ручку и поместила ее в пластиковый пакет, который держу там же. Затем также с помощью пинцета взяла блокнот и поднесла к свету, чтобы рассмотреть получше. Верхний листок имел вмятины, оставленные ручкой при выписывании предыдущего рецепта. Если бы мне захотелось сыграть в Шерлока Холмса, я легко могла бы зачернить бумагу простым карандашом, чтобы под слоем графита буквы проступили отчетливее, дав ясное представление о содержании отсутствующей страницы. Но ребята из лаборатории справятся с этим лучше, чем я. В наши дни с помощью прибора инфракрасного света и другого специального оборудования можно спокойно прочитать все это, не перемазывая все вокруг графитом. Я опустила блокнот в пластиковый мешок и пробежалась по остальным ящикам в поисках еще каких-либо следов. Больше мне ничего не попалось, но вспыхнувшая где-то внутри оптимистическая искорка отказывалась гаснуть. Внизу харпсмелисы вели оживленные дискуссию о том, где продают лучшие сосиски в соусе чили. Я вклинилась в их разговор и поделилась своим открытием, одновременно передав мелисе расписку на изъятые мною предметы. «Выходит, его убили из-за какого-то вшиого рецепта!» Глаза ее наполнились слезами, и она принялась всхлипывать. Двух месяцев далеко недостаточно, чтобы утихла скорбь после смерти родителя. Некоторые люди не могут оправиться от этого всю жизнь. Бенедикт, уже поделившись мыслями насчет еды, Теперь принялся сочувственно обнимать молодую женщину. Та немного успокоилась и даже выдавила бледную улыбку сквозь слезы. «Пожалуйста, найдите того, кто убил моего папу». Я могла бы ответить, «Сделаем все, что в наших силах, или мы будем держать вас в курсе». Но вместо этого я кивнула и сказала, «Найдем». Потом мы с Бенедиктом вернулись в мою машину и пустились в долгий утомительный путь обратно в Чикаго.